Если Бриттлс согласится отпереть дверь в присутствии свидетелей, сказал после короткого молчания мистер Джайлс. Я готов быть одним из них. Я также, сказал Лудильщик, проснувшись так же внезапно, как и заснул. На этих условиях Бриттлс сдался, и вся компания слегка успокоенная открытием, сделанным, когда распахнули ставни. что уже совсем рассвело, стало подниматься по лестнице. Впереди шли собаки. Обе женщины, боясь оставаться внизу, замыкали шествие. По совету мистера Джайлса все говорили очень громко, предупреждая любого находящегося снаружи злоумышленника, что их очень много. А в прихожей, приводя в исполнение гениальный план, родившийся в голове того же изобретательного джентльмена, собак больно дергали за хвост, чтобы они подняли отчаянный лай. Когда эти меры предосторожности были приняты, мистер Джайлс крепко уцепился за руку лудильщика, чтобы тот не убежал, как любезно пояснил он, и дал приказ открыть дверь. Бритлз повиновался. Остальные, боязливо выглядывая друг из-за друга, не увидели ничего устрашающего, кроме бедного маленького Оливера Твиста. От слабости он не мог говорить, только поднял отяжелевшие веки и безмолвно молил о сострадании. — Мальчик! — воскликнул мистер Джайлс, храбро оттесняя на задний план лудильщика — Что с ним такое, а? Что, Бритлз, взгляни-ка, ты узнаешь? Не успел Бритлз. Он отступил за дверь, чтобы открыть ее, увидать Оливера, как у него вырвался громкий крик. Мистер Джайлс, схватив Оливера за ногу и за руку, к счастью за здоровую руку, втащил его прямо в холл и положил на пол вот он заорал Джайлс в сильнейшем возбуждении поворачиваясь лицом к лестнице вот один из грабителей сударыня вот он грабитель мисс он ранен мисс я его подстрелил а бритлс мне светил держал фонарь мисс — крикнул Бритлс, приложив руку к рту так, чтобы голос его звучал громче. Обе служанки бросились наверх сообщить о том, что мистер Джайлс поймал грабителя, а лудильщик старался привести в чувство Оливера, чтобы тот не умер раньше, чем его можно будет повесить. Среди этого шума и суматохи послышался нежный женский голос, сразу водворивший тишину. Джайлс, прошептал голос с верхней площадки лестницы. «Я здесь, мисс!» — отозвался мистер Джайлс. «Не пугайтесь, мисс! Я не очень пострадал. Он не оказывал отчаянного сопротивления, мисс. Я быстро с ним справился». «Тише!» — сказала молодая леди. «Вы пугаете мою тетю не меньше, чем напугали ее воры». — Бедняжка, он тяжело ранен. — Ужасно, мисс, — ответил Джайлз с неописуемым самодовольством. — Похоже на то, что он сейчас помрет, мисс, — заорал Бритлз тем же голосом. — Не угодно ли вам спуститься вниз и поглядеть на него, мисс, на случай, если он помрет? — Будьте добры, пожалуйста, тише, — сказала ледь. — Подождите тихонько одну минутку, пока я переговорю с тётей. И она вышла. Поступь у нее была такая же мягкая, как и голос. Вскоре она вернулась и отдала распоряжение, чтобы раненого осторожно перенесли наверх, в комнату мистера Джайлс. А бритлс пусть оседлает пони и немедленно отправляется в Чарти, откуда должен как можно скорее прислать констебля и доктора. — Не хотите ли взглянуть на него сначала, мисс? — спросил мистер Джайлс с такой гордостью, как будто Оливер был птицей с диковинным оперением, которую он ловко подстрелил. — Один разочек, мисс. — Нет, не сейчас. — Ни за что на свете, — ответила молодая леди.